Глава 1435. Разрыв небес. С холодной улыбкой Цзэнь Юньшэнь развёл руки в стороны, и послав сотни миллионов мечей вперёд, после чего опустил их и указал пальцем на Мэнхао. Громкое гудение летающих мечей превратилось в мощнейшую звуковую волну, в то время как сами мечи устремились к Мэнхао. Могло показаться, что в небе не осталось ничего, кроме летающих мечей. Блестящие клинки пикировали на Мэнхао, готовясь разрубить его на куски. Манхау чувствовал опасность, однако эта техника нисколько его не удивила. Наоборот, его желание сражаться усилилось. Он хотел побороться с кем-то невероятно могущественным, сойтись в бою с большим количеством серьёзных оппонентов. Именно так он трансформирует себя. Пока приближались сотни миллионов мечей, лазурное свечение Манхау вновь почернело. Он исчёс и появился уже в облике огромной чёрной птицы Пен. Она стремительно росла. 300 три тысячи, тридцать тысяч метров — Не прошло и секунды, как Манхау стал гигантской птицей длиной более 30 тысяч метров. С пронзительным криком все её перья взмыли в воздух. Разумеется, в отличие от сотни миллионов мечей, их было около миллиона. Кружащиеся в воздухе перья породили ураган, который встретил шквал клинков. От их столкновения содрогнулись небо и земля. В птичьи перья словно в лодку посреди шторма раз за разом ударяли волны летающих мечей. При виде слабеющего урагана перьев, Манхаус с ревом послал в них немного своей жизненной силы. «Божественное усиление скорбной смерти!» Эту божественную способность он получил от Шуй Дун Лю. Она не поражала врагов смертносной атакой. Вместо этого она позволила разделить божественное сознание на миллион частей, каждая из которых проникла в пиро. В следующий миг перья задрожали и внезапно увеличились в размерах. Из них показалась птичья голова, а потом они внезапно превратились в огромных птиц пен. Каждое перо претерпело такую трансформацию, заполнив небосвод миллионам гигантских птиц. Их ураган увеличился в тысячу раз и полностью заполонил всё небо. Сотни миллионов мечей, громко гудя бились о птиц Пен, небеса строгнулись от величественной схватки летающих мечей и огромных птиц. Масштабы и силы используемых божественных способностей не поддавались описанию. Летающие мечи имели численный перевес, Но птицы Пон были настолько сильны, что на убийство каждой требовалось по меньшей мере несколько сотен мечей. В небе стоял такой грохот, словно там шла полномасштабная война. Манхау вновь появился в воздухе, со свирепой гримасой на лице, из многочисленных ран сочилась кровь. Он молниеносно поднял руку, в которой была зажата картина, та самая, где был запечатан шестой парагон. Без малейших колебаний Манхау разорвал её надвое. В результате из неё появился не шестой парагон, а его жизненная сила культивации санца и душа. Всё это выбрали в себя птицы Пэн в небе, отчего грохот в небе усилился. Люди из школы безбрежных просторов застыли как вкопанные, от шума идущего сражения закладывало уши, птица разорвала на части, но и сотни миллионов мечей разбились. В то же время мощная ударная волна прокатилась по всему миру, она оттолкнула бледного Манхао, после чего он закашлялся кровью. Однако его глаза сияли с небывалой яркостью. Лицо Цзинь Юньшэнь оскоревилось, из уголков губ капала кровь. Он был потрясён до глубины души. С самого начала зная о боевой мощи Мэнхэу, он всё равно не ожидал, что тот окажет такой отпор и даст хороший бой. Всё-таки Цзинь Юньшэнь являлся не просто экспертом пика девяти санкций, он находился на великой завершённости. С такой культивацией он мог раздавить любого практика девяти санкций. Его удивление разделяли остальные члены школы безбрежных просторов. Неучто мы стали свидетелями рождения нового корифея. На планете безбрежных просторов всего четыре эксперта пика 9 санкций, но посмотрите, девятый парагон дал отпорт зеньньшаню. Даже я бы не устоял против магии высокочтимого небожителя сотни миллионов мечей. Пока зрители пытались собраться с мыслями, зиньньшань громко расхохотался. в его зловещем смехе сквозила кровожадность. За все эти годы ты первый человек не на пике 9 санкций. Кто вынудил меня использовать мою вторую божественную способность? Мэн хао, теперь ты можешь умереть с улыбкой на устах. Из глаз Цзинь Юньшаня брызнул золотой свет. Стоило ему поднять руки над головой, как от него волнами начала расходиться неописуемая сила. Эта сила несла в себе ужасающую ауру. Если присмотреться, то можно было увидеть, что он послал всю свою культивацию в руки. Они постепенно приобретали золотой цвет, словно это были руки не из плоти и крови, а из чистого золота. Этой божественной способности научился много лет назад на континенте бессмертного бога. Имя ей – Разрыв Небес! Цзэнь Юньшань направил руки на Манхао, а потом резко развел их в стороны, словно в попытке разорвать пространство. Небеса садогнулись от рокота, зрачки Манхао сузились. Когда Цзэнь Юньшань развёл руки, Манхао почувствовал себя так, будто воздух плотно опутал его, пригвоздив к месту. Внутри него вспыхнула сильнейшая боль. С рокотом воздух над головой Манхао начал пересекать разлом, стремительно двигаясь вниз. Судя по всему, сила, способная разорвать звёздное небо, сейчас пыталась разорвать Манхао.